Глава 13. Ростислав Просыпаюсь от того, что меня обнимают. Лика, ты пришла? Сквозь сон бормочу. Знал, что придешь. Руки тяну и нащупываю вместо миниатюрной девочки крупный торс Лобанова. Сон как ветром сдувает. Отпрыгиваю от него, как от прокаженного. Еще чего, парней обнимать во сне не хватало. Он, похоже, спит и видит какой-то сладкий сон. Аж подушка в слюнях, а на лице улыбка до ушей. «Подвинься на свою половину, я тебе не подружка, чтобы руки распускать!» Расталкиваю его. Он что-то мычит и отворачивается. С утра не поверит, что обниматься лез, фу! Хоть снова в баню отмываться. Сон не идет. Ворочаюсь, по сторонам смотрю. Да еще часы эти громкие. Тик-так, тик-так. Отмеряют мои акции, уплывающие из рук вместе с секундами. За окном темнотища. Сколько я проспал? Час? Два? Кто там на новом месте должен сниться? Жених невести? Так мне снился Джо. Как он, бедный, бегает и меня ищет. Кошмар. Нет, спать я точно не смогу. Встаю, беру из сумки Лобанова ноутбук. Надо объявление напечатать. Пароль подобрать легче легкого. Только вот есть загвоздка. «Где я в этом колхозе распечатаю его?» «Нигде». Захлопываю бесполезную железяку и швыряюсь в поисках бумаги. «Кто-нибудь еще пишет руками? Есть такие динозавры?» «О, да неужели, блокнот!» «Макс, ты меня спас!» «Рядом экран даже валяется. Прекрасно!» «Пишу как можно понятнее. Пропал мопс. Вознаграждение. Звоните». «Коротко и ясно. Интересно, чем я смогу вознаградить нашедшего?» Разве что программу написать бесплатно. Или мобильник отдать. Дорогой. Ценный. Может, заинтересует. Но это потом. Для начала пусть собаку найдут. Беру телефон и подсвечивая себе дорожку, выхожу на улицу. Буду на столбы клеить объявления. Хорошо, что скотч у бабы Люды на видном месте в синях лежал. Я его еще вечером приметил. Неудобно фонарем светить и клеить, но я же инженер, компьютерный гений. Ничего лучше не придумываю, как сделать себе из скотча ободок на голову, почти как шахтерский фонарь. А я как шахтер. Если меня в таком виде кто заметит, на всю жизнь запомнит. Майка эта с единорогом, даже мне до колен. Больше на платье смахивает, чем на пижаму. Ну и ладно, пусть. Главное, чтобы объявление было заметно. Шарахаюсь от столба к столбу. Кстати, почему-то ни один не горит, только в конце деревни мерцает еле-еле. Безобразие! Скоро у меня заканчиваются бумажки, но возвратиться домой мне не приходится. Внезапно так скручивает живот, что первая мысль бежать в кусты, но я ж не джу, Об траву не вытришься, а объявление на вес золота. К счастью, дом бабы Люды не так далеко, вот только судя по тому, что баня у них в огороде, там же и туалет деревянный, сельский, атмосферный. Да и Лика намекала, что удобства в городе остались. Пулей влетаю в избушку, видавшую виды. Чёртов суп гороховый, не поверю, что бабушка так плохо готовит. Это проделки стервы, жены моей будущей. Интересно, чего она мне в тарелку подсыпала? Месть за лягушек отравленных? Так это не я виновата, а в ресторане повар. Сидеть мне тут до утра похоже. Лика. Дочка, просыпайся, в беду натворили, причитает бабушка, хватая меня за плечо. «Ты только не волнуйся, беременным нельзя переживать!» От этих слов меня в дрожь бросает. «Пожар! Горим!» — вскакиваю. «Ростика чуть не погубила соседка наша Марфа Афанасьевна!» «Баб, ты чего?» Трогаю ее лоб. Вроде с головой все нормально было. Неужели возраст? За окном темнота. В такой час только спать. «Людмила Васильевна, очнулся!» В комнату заходит Макс. Значит, они либо на пару с ума сошли, либо с Ростиславом что-то и правда приключилось. От последнего становится не по себе. Вскакиваю из постели и, натягивая халат, бегу на кухню. «Миленький, прости, Бога ради, разве я знала, что ты зять?» «Марфа Фанасьевна, что произошло?» Влетаю, как угорелая. Рос лежит на диване, на голове у него почему-то лента для ловли мух намотана, а под глазом синяк. «Лика, ты не волнуйся, тебе вредно», начинает бабушкиной фразой. Я даже багровею от её слов. Ну надо. По деревне уже весточка разлетелась о моем интересном положении. И что ж теперь подушку подкладывать, чтобы не разочаровывать бабулек? Зла на них не хватает. Что случилось? Повторяю вопрос. Но меня игнорируют. Лед есть у вас? Макса задачи начешут подбородок. Вот, приложи. Бабушка протягивает окорочка. Такой себе лёд специфический, но у Роса нет выбора. Прикладывает то, что есть. «Марфа, расскажи, как дело было?» «Дай переведу дух». Дрожащими руками соседка капает себе валерьяну, потом повторяет эти манипуляции с другим стаканом и протягивает его бабушке. Обе, не чокаясь, выпивают. За здоровье, наверное. Ох, сильно болит». «Терпимо», — бубнит Сафин. Что ж ты, милок, в темноте ходишь по чужим огородам? Да не знал я, что ваше-то. Не знал. Ночью все туалеты одинаковые. Макс поднимает брови, а я наоборот хмурюсь. Лика, говорит бабушка. Ты что, не сказала, что у нас в доме туалет есть? Сжимаю губы. Подумаешь, и что? Ладно, предположим. Но почему ты пошел к соседке? Чем тебе наша уличная тайная комната не по душе? Уточняю. Я ж говорю, перепутал. это ты виновата, с супом испорченно накормила». Бабушка бледнеет и почти бежит к плите. Не успеваю ее остановить, она зачерпывает ложку и морщится, а затем смотрит на меня так, что чувствую себя школьницей, которая двойку принесла домой. «О, «А котлеты, с ними что?» — хватается за голову. «Ты чем гостей накормила, гликерия?» «Но пересолила малость, с кем не бывает. Беременных на насоленая тянет, что тут странного?» Прищуриваясь, ожидая реакции Сафина. Лобанов в углу едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. Он даже рот рукой прикрыл. Наверное, еще немного и лопнет от напряжения. «С супом ясно, но неужели так торопился, что не заметил, как через забор перепрыгнул?» — не унимается бабушка. «Ты откуда бежал?» «Дело так было», — наконец выдает Марфа Афанасьевна. «Сижу я перед окном». Сна нет, который день, все думы в голову лезут. Да и страшно одной после рассказов Семеновича, что маньяк из психушки сбежал и в нашей деревне прячется. Вдруг чего? А я сплю. Вот и режу окна. И тут мужик в женском платье со странным предметом на голове появляется на дороге. И ходит он как-то странно, столбы обнимает. Но думаю, точно псих. За телефон хватит, а баланс на нуле. Ни отложку не вызвать. К вам бежать среди ночи. Не откроете, спите. Ладно, решаю подождать, а вось со столбами поздоровается и мимо пройдет, а на утро обнаружится где-нибудь, да докторов вызовем. И что? Где твой сумасшедший, и при чем тут наш ростик? Бабуля еще валериана капает в стакан. Слушай, мужик этот странный всем столбам поклонился и дальше пошел. Ей обрадовалась, обождала минут с десять и пошла проверить, заперта ли калитка, чтобы уж наверняка никто не пожаловал. И тут... Что? Хором спрашиваем мы с бабушкой. Лобанов слушать не может, бочком из комнаты и ржать, да так, что даже здесь слышу, как похрюкивает. «Что-что, из туалета странные звуки, будто волки воют! Или привидение по мою душу пришло? Ну, я хватаю граблей вперед! Чего ждать, лучше напасть первый!» В этот момент дверь скрипит и открывается, а там сумасшедший наш в платье и с мухоловкой на голове. «Не дать не взять, чокнутый!» Он меня с граблями увидел, и обратно в сортир. Да только так дверью хлопнул, что доска с крыши на одном гвозде, пятьдесят лет провисевшая, как оторвется, и ему на голову хряп. В красках рассказывает соседка. При этом ее хряп у меня аж мурашки по коже. Бедный Роуз, досталось ему. Бабушку отодвигаю и сажусь на диван, поглядывая на женишка. Сильно пострадал? Тихо спрашиваю. До свадьбы доживу. Наверное. Улыбаюсь, хотя как-то не смешно. «Давай, надо вот так прикладывать». Беру у него из рук окорочка мороженое и приставляю к затылку. Пальцами в волосы забираюсь, ощупываю. Шишка будет, видимо. Бабушка Марфи кивает на дверь. «Пошли, пускай вдвоем побудут». Уходит, стараясь не шумить. Мне сейчас его от чистого сердца хочется пожалеть, а не беспокоиться про то, что про меня подумают. «Вот так сразу легче стало». Мурлычит, когда я ему делаю легкий массаж, не касаясь ушиба. Не зря нам первую помощь преподавали. «Сейчас таблетка подействует. Вообще будет хорошо. Попробуй поспать». «Без тебя не усну». «Хитрит». «Останешься?» «Знаем мы вас, парней». «Лик, я ж самый больной в мире человек. Может быть, мне положено хотя бы ложечка варенья?» Пытается подражать голосу Карлосона из мультфильма. «Варенье хоть целую банку». «А поцелуй?» Вдруг хватает меня за шею и притягивает к себе. Сердце готово вырваться из груди. Сафин слишком близко. Смотрит в глаза да так, что коленки подкашиваются, но я не дам ему манипулировать собой. Знаю, что на самом деле ему нужно. «Отпусти», — шепотом говорю. «Перестань, иначе банка с вареньем будет надета тебе на голову». «Ладно, Лика, еще первое попросишь», — надувается Рос. «Мне и самой как-то обидно. На секунду даже хотела его поцеловать». Вот дурочка. Думаю, это почти здоров. Туалет по коридору направо, если что. Кстати, в суп, кроме соли, я ничего не добавляла. У Лобанова спроси. Он же не бегает, значит, все нормально. Хочется верить тебе, да что-то не получается. Как знаешь. Встаю. На глаза попадается скотч, который был на голове Сафина. И вообще в этой истории осталось много вопросов. Я уйду сейчас, но сначала открою секрет. Зачем ты клейкую ленту к башке приклеивал? И почему обнимал столбы? «Лунатишь или с головой проблемы. «Да нет», — хмыкает. «Не спалось. Объявление развешивал про собаку. Откуда я знаю, в темноте не разобрать, скотч или мухоловка? Клеится и ладно. А потом приспичило, ну и не признал ваш сортир. Пошел в соседский. Дальше ты знаешь». «А что за вой, Марфа Афанасьевна слышала? Тебе так плохо с супа было?» «Реальные пацаны, Лика, в туалете в телефон играют. Звук не отключил, вот и выли волки». Кто ж знал, что бабка с граблями под дверью будет сторожить? Я ее, как увидел, ночью в сорочке снова чуть не обделался, а туалета крепче надо строить. На нее бы упала доска и каюк, так что я ей жизнь, можно сказать, спас. На амбразуру кинулся. Мне теперь памятник при жизни нужно. Или посмертно, добавляет Макс. В вашей деревне нам не очень-то рады, я завтра же свалю, а ты можешь и дальше ждать, пока тебе памятник поставят, где-нибудь на местном погосте. «Нет уж, от меня так просто не отделаешься», — подмигивает Рус. «Невеста моя хоть и строптивая, но так даже интереснее». После такой ночи утро добрым не бывает. А уж если оно начинается с настойчивого звонка в дверь... Но пока я натягиваю майку, чтобы узнать, кого принесло, Ростислав выбегает и начинает громко басить. «Здравствуйте! Какая чудесная новость! Вы не представляете, как я рад!» «Дайте я вас обниму. Меня, кстати, Ростислав зовут. А вас?» «Катя, я звонила, но у вас телефон не работает». Слышу тоненький голосок. «Что еще за Катерина? Не было таких в нашей деревне». Подхожу к окну и вижу. Девушка наряженная и накрашенная. Явно не для прогулки по сельской дороге. Хлопает ресницами и строит глазки Ростику. Что-то она мне не нравится. Вот совсем. «Давай на «ты». «Конечно». Я в новом доме живу, а не там. Такая парочка загляденья. Теперь у нас с тобой щенки будут. Сюсюкается и глазки опускает. Знаем мы этих девушек. Святая простота у самой вон, губище ботоксом накачено, а грудь по-любому силиконовая, того и гляди, из декольте вывалится. И чего она на него так смотрит? И куда это он с ней идти собрался? Перевожу взгляд на Сафина. Он мою пижаму снял. полотенце на плечо повесил, торс без майки рельефный, красивый, стоит, мышцами играет. Аполлон местного разлива. «Так что, пойдем?» «Да, сейчас. Минутку подожди, майку надену». «Ну, Сафин, я ему покажу, как с чужими девками ходить. Завтра вся деревня будет на меня пальцем показывать, мол, привела жениха, а он сразу гулять, прям как его Джо. Кстати, насчет собаки. Додумать не успеваю». Телефон начинает мигать входящим видеозвонком. «Степан Семенович, вспомнил про меня?» «Прикидываю. Сегодня должна формироваться группа для работы с Арнольдом. Меня накрывает разочарованием и едва сдерживаясь, чтобы не сбросить вызов, но беру, нацепив улыбочку». «Доброе утро, тренер». «Привет, Лика. Куда ты запропастилась?» «Вижу, звонит из зала». Вздыхаю. «У бабушки в деревне. По семейным обстоятельствам пришлось уехать». «Как твое здоровье?» После падения даже не написала мне. Все за тебя беспокоятся. Мы же почти семья. Выглядит и правда расстроенным. На заднем плане моя группа. тренируется. Вижу Шилову, она улыбается и машет. Семья, ага. Знал бы он, что за эти дни у меня в жизни столько всего приключилось. Но все равно почему-то стыдно. Вы меня простите, некогда было. Много всего произошло. А ты расскажи! Снова Шилова влезает. Как там твой ухажер? «Еще не сбежал?» «Алена!» — одергивает тренер. «Лучше вы расскажите, как дела. Какие новости?» «Хорошо. Вот Арнольд про тебя спрашивал. Тоже волнуется». «А мы с Ванечкой прошли в его команду. Рада за нас?» — снова лезет. «Лик, когда вернешься? Нам подающие надежду нужны». «На разве она вернется, если ее шанс упущен?» Шилова провоцирует в открытую. «По-твоему, это единственный шанс?» «Не выдерживаю». «Хотели знать, так ладно, я замуж выхожу. Некогда мне тренировками заниматься, у меня любовь. Но тебе-то, Ален, это чувство незнакомо. Когда еще так повезет? Чтоб сразу из-за богатого? Если надо, он мне не то, что экзамен, он мне горы купит». Щурись, ожидая реакции. Шилова бледнеет, думает, что ответить. Степан Семенович брови поднимает. «Замуж, говоришь?» «Ну, Лика, ну, тихоня». «Счастье любит тишину», — шеплю. «Не верю!» — смеется в ответ Алена. Не платье, ни жениха, да и какой в деревне ЗАГС?» «Не веришь? Я тебе видеоотчет пришлю персональный!» «Подавись!» — мысленно добавляю и отключаю звонок. «Ну и гадина эта Шилова!» «И зачем они мне позвонили? Только настроение испортили!» В голове быстро рождается план, но потенциального жениха уже и след простыл. «Где Сафин?» — выскакиваю в коридор, натыкаясь на Лобанова. «Ушел с девкой какой-то!» «Поехали в ЗАГС!» «Чего?» «В ЗАГС, говорю, едем». «Я? С тобой?» «Ты ж сам предлагал. Или уже передумал?» «Ну, к чему такая спешка?» «Жениться не придется, просто для отчета». «Слушай, Лика, ты мне, конечно, нравишься, но я устал от ваших разборок. Думаю, Сафин гораздо охотнее тебя под венец поведет». «Проснулись? А у меня блинчики готовы», — улыбается бабушка. «Вещи ваши настирала, к вечеру подсохнут». «Спасибо». «Слыхали, что Джо нашёлся?» «Это... Катя его нашла». «Да, из нового дома. Переехали на днях. Хорошая девочка, воспитанная». «Ешьте без меня». «Выскакиваю из кухни. Надо брать быка за рога». Новый дом в конце деревни. забор до неба, везде камера, охрана. Вы к кому?» «Жених мой вас. За собакой пришел. Спустя минут десять открывают. Такую красоту только по телевизору видела. Ландшафтный дизайн, бассейн, теннисный корт, газон травинка к травинке. Не то что у нас, огурцы до да бочка с навозом. Полюбовалась бы, но среди этого рая на газоне сидит Ростислав с Катей, а вокруг них носятся два черных мопса. Идиллия, хоть картины рисуй. Меня даже не замечают, как увлечены беседой. «Доброго дня, товарищи!» Ору как можно громче. Рос вздрагивает, псы начинают лаять, но я настолько взвинчена, что мне все равно. Даже не страшно. Ой, Лика, привет. Это кто? Катя напрягается. Это... М -м -м -м. Сафин краснеет. Милый, я так рада, что Джо нашелся. Кидаюсь к нему на шею. Просто слов нет. Спасибо вам, Катюша, мы очень благодарны. Девушка переводит вопросительный взгляд с меня на Сафина. «А я Алика, невеста!» — протягиваю ей руку. «Не Джо, Ростика!» «Поняла уже», — не слишком довольна говорит. «Не знала, что ты помолвлен». «Рос, ничего не забыл!» — дёргаю его за руку. Он недоверчиво смотрит на меня, не зная, чего ожидать. «У нас свадьба сегодня вообще-то!» «А как же пикник?» «Спасибо за приглашение. С удовольствием бы осталась на пикник, да в Загспора». Строю из себя дурочку и прижимаюсь к нему. «Надо, чтобы Катерина чётко поняла, на чужой каравай рот не разевай!» А сама тихонько шепчу. «Собаку бери и пошли отсюда!» «Что это было?» «Ты ж сам жениться хотел. Я согласна». «Да ну?» «Поехали в ЗАГС. А что, если я передумал?» «Что, Катерину присмотрел? Она тебе по породе лучше подходит?» «Вспыхиваю. Или у нее глаза больше?» «Оторваться сложно, когда такие крупные, третьего размера!» «Это что сейчас было?» — прищуривается Рос. «Ничего, просто подыграешь мне, а потом женись на своей породистой. У вас же с ней уже и щенки будут!» — передразниваю. Сафин запихивает Джо в дом, а сам ко мне, к забору прижимает. «Ты чего?» — пугаюсь. «Значит так, Воронцова, пальцы загибай. Первое. Вместо слов не давая опомниться, резко целует. Не ожидаю, поддаюсь». Его бы оттолкнуть, убежать, но я не могу. Руки сами к нему на шею ложатся. Странный поцелуй. Останавливаться не хочется. Мы оба взвинчены и выплескиваем эти эмоции таким волнующим способом. А Сафин хорошо целуется. Да мурашек. И рукой мне под майку хочет забраться. И я совсем почти не против. Вот-то нигде, голубки. Блинчики-то остынут. Или вам на сеновал принести? Завтрак в постель? Лобанов щурится, глядя в окно. В глазах что-то нет радости за нас. «Спасибо, сейчас придем. отмахивается Рос и снова ловит мои губы, но момент уже не тот. Вижу перед собой разочарованного Макса и совершенно ничего не понимаю. Только что сам от меня отказался и тут же недовольную минус строит. Может, он Сафина ревнует? От этой мысли начинаю хихикать, и Рос отпускает меня. «Думаешь, реально в ЗАГС попасть сегодня?» «А чего бы нет, я уже договорилась обо всем. у нас же особенные обстоятельства». подает голос бабушка. «Она что, рядом все это время стояла? И много ли видела?» «Людмила Васильевна, милая! Что бы мы без вас делали?» Ростислав бабушке подмигивает. «Может, это все специально было за моей спиной? В любом случае, надо поспешить». Говорить куда ехать. Максик, ты ведь отвезешь нас? Ну, пожалуйста!» Просит, глядя на друга влюбленными глазами. Тот надувается, но кивает. «Дочь, а ты что, прям так? В майке? Свадьба же...» Отмахиваюсь. «Какая разница, если свадьба фейковая?» «И правда, у меня хотя бы костюм есть!» — хохочет Сафин. «А невеста моя! Какая же церемония без белого платья? Может быть, у вас есть фамильный наряд, бабушка Люда?» Ух, Вот тут я напрягаюсь по-крупному. Еще не хватало, чтобы бабуля полезла в свои сундуки. «Погоди-ка!» «Убегает!» «Сафин, ты чего с дуба рухнул? Какое платье? Может, и фату надеть? У нас формальная роспись. Никаких тебе маршей Мендельсона и голубей!» «Ну вот! А я так мечтал о свадьбе, как в кино!» — закатывает глаза. «Это потом, когда найдешь себе невесту по статусу. Устроишь вечеринку на Лазурном берегу, как это обычно миллиардеры любят. Она будет в платье по цене автомобиля, а ты на яхте к ней подплывешь и все в цветах. Говорю, а сама мечтаю». На самом деле, как и все девочки, я тоже с детства грезила о свадьбе, как у принцессы. Но вот только Лика Воронцова не принцесса. Родилась в простой семье спасателей. И так уж вышло, что мама с папой погибли, вытаскивая из горящей квартиры такого вот мажора после хорошей гулянки. «Лика, поди сюда! Бабуль, то лишнее!» Договорить не выходит. Слова застревают в горле. У бабушки в руках мамино свадебное платье. «Для меня!» «Надень, пожалуйста», — смахивает слезу. Не собиралась плакать вот совсем, но что-то не выходит. Это платье простое и элегантное, без пестрых страз и фатиновых розочек. Мама была красивой женщиной, стройной и высокой. На ней любая одежда смотрелась как лучшая от кутюр. «Люд, ты чего?» — Марфа Афанасьевна появляется в дверях. «Помощь нужна? давай к прическу сообразим. Ладно вам, времени в обрез». Отмахиваюсь. А что, я всю жизнь барихмахером прослужила? За пятнадцать минут сделаю тебе локоны. Приходится согласиться. Слышу, как на кухне рос феном сушат влажные брюки после стирки. И правда собрался в костюме идти. Ну и ну, не свадьба, а фарс какой-то. Даже платье мамино жаль трогать. Не для такого случая бабушка его хранила столько лет. Красавица выросла. Смотрят на меня, умиляются. «Паспорт не забудь!» В комнату заходит роз и меняется в лице. «Чего?» Трогаю волосы. «Что не так?» «Красивая ты!» «Очень!» Выдыхает. Смущает меня. Глазки опускаю, краснею. «Паспорт вот! В сумке все! Больше ничего не надо!» Бабушка смотрит на Марфу. «Давно это было, не помню!» Так крутит на пальце что-то блестящее. Приглядываюсь и вздрагиваю. Там кольцо мое, Вернее, то, что Джо слопал. «Марфа Афанасьевна, что это у вас на пальце?» «Точно, кольца!» Бабушка полбу себя хлопает. «Да, милая, где твоё?» Поднимает брови роз, смотря на руку соседки. М, так это подарок», — не слышит нас Марфа. «Гляди, какое!» Говорит, пенсию откладывал целый год. Семеныч! Бабушка прищуривается. «Я думала, он всё на самогон тратит!» «Зря ты так, Люда!» «А мы без колец обойдемся. Сейчас не модно». «Модно? Моё вот!» Ростислав из кармана достает пакетик с колечком. «Лика, объясни, как твое у нее оказалось?» Шепчет. Моё в городе осталось. Потом надену». Громко вру. «Возьми!» Бабушка снимает свое с цепочки. «Мне оно не нужно, а тебе как раз по размеру». Чувствую себя обманщицей со всех сторон. После череды благословений отправляемся всей гурьбой менять наш гражданский статус. Макс всю дорогу молчит. Рос посматривает то на меня, то на руку Марфы, пожимая плечами. Но «Ну, с Богом! Бабушка остается на улице ждать. Уверена, она и каравай припасла. «Куда кольцо дело? накидывается на меня Сафин. «У собаки своей, спроси, сожрал он его!» «Да ладно!» «Да!» я тебе вместе с запиской его оставляла». «А как к Марфиану попала? «Да у нее, наверное, бижутерия, просто похоже. Мы же издалека видели». «Ну да. Так что теперь за Джосс с совочком ходи». «Если он уже его не...» «Справка принесли?» Женщина в очках смотрит на нас сверху вниз. «Нет». «Как же я вас распишу без справки?» «Вам нашей любви недостаточно?» «Нет». Сафин закатывает глаза. «Давайте как-нибудь договоримся». «Взятку мне предлагаете?» «Что вы, нет, конечно! Сколько?» «Я честная женщина. Денег не беру». «А чем берете?» «Справками». «Будет. Завтра». «Завтра и приходите». «Солнышко, погуляй минутку». Рос ласково тянет меня к двери. Приходится выйти. Минут через десять снова приглашают в зал. «Только из уважения к вашей бабушке». Поправляет на переносице очки и ставит штампы. Расписываемся, меняемся кольцами и все, Что дальше делать не знаем. «Целуйте невесту, что стоите-то, Ростислав!» «Можно уже?» «Нужно! Горько!» Не успеваю запротестовать. Сафин меня на руки подхватывает и начинает кружить и смеяться. «Добился своего! Рад!» Чмокает меня в щеку и выносит на улицу, а там уже ждут и тоже кричат «Горько!» Цепляюсь за его шею, чтобы не упасть. «Целуй давай, смотрят на нас. И на камеру, ведь его отчет нужен!» Шепчу, пунцовая, как рак. «А если бы мы вдвоем были, просила бы?» Прищуривается. Смотрю на него, не зная, что сказать. Хочется, чтобы поцеловал. Снова, по-настоящему. И в то же время хочу сбежать. Спрятаться. «Горько!» Продолжают орать. И Рос с улыбкой довольного кота медленно наклоняется ко мне и замирает. Делает так, чтобы я сама к нему потянулась. И я тянусь. Прикрываю глаза и пробую его губы. «Ура!» — кричат. Еще что что-то говорят, не слышу. Мне все равно. Мы с Сафином заняты. Не оторваться». «Тридцать 39... девять? 40... Сорок?» Что-то он разошелся, Неприлично так. «Рус!» — перевожу дыхание. «Не забывайся!» «Ты теперь моя. Законная». Шепчет и от этих слов мурашки по коже. «Угу, вот наша парочка!» Голос выделяется из всех. Вздрагиваю, и Ростислав отлипает от моих губ. «Это кто?» Спрашиваю, заметив среди народа бритоколового бугая. Что-то не помню, но кажется знакомым. «А вот я вас хорошо запомнил, преступники!» «Это еще что за клевета?» Выступает бабушка. Она, видимо, не боится такого амбала. «Бабуся, вы не лезьте!» Отодвигает ее. «В чем дело?» Ростик хмурится. «Бабки гони. Обещал деньги утром перечислить, а до сих пор нет. Думал, скроешься в этой дыре. Да я из-под земли достану». «Это какая-то ошибка». Пищу. «Ошибкой было тебе поверить, когда ты уговаривала кольца вам на свадьбу отдать. Что, от кайфом было? Не помнишь? А у меня запись есть». Надвигается. «Мы с Сафином переглядываемся. Я начинаю вспоминать, откуда у нас украшения взялись. «А ну, прочь с нашей свадьбы!» Из толпы зевак выходит Семёныч с ружьём. «Дед, ты попутал!» Амбал оборачивается. Пару секунд они смотрят друг на друга. «Стой, говорю! Стрелять буду!» «Да ну тебе игрушечные. Вот у меня, например!» Договорить он не успевает. Семёныч как бабахнет! Дальше как во сне. Ростик хватает меня за плечо, и мы втроем с Лобановым бежим к его джипу. «Я позвоню!» Кричу бабушке, и меня запихивают в авто. Эх, что-то будет, чует мое сердце. Макс заводит джип ударяет по газам. Авто срывается с места, выпуская облако пара в сторону зевак и приглашенных. «Мда...» — только и удается произнести. Вижу в окно, как участковый скручивает амбала. «Интересно, товарищ в погонах мимо проходил или его тоже пригласили? Значит, у нас есть немного времени, чтобы уехать». «Думал, что жизнь у меня интересная», — подает голос Макс. «Так нет. Самый трэш начался, когда в ней появилась она», — тычет в меня пальцем. «Хотел уехать с утра, уже собрался, и вот опять приключений на мою голову». «Макс, ну не волнуйся. Зато будет, что внукам рассказать», — успокаивает Ростик. У него на лбу испарина выступила. «Еще бы жарко добежать со мной на плече под прицелом». «Ребята...» «А если этот мордоворот мою бабулю тронет, давайте развернемся и ее заберем. Начинаю переживать. «Тихо. Не думаю, что он станет при свидетелях ее обижать. К тому же там мужик в погонах был. Сейчас разберется. «Надо ему обручалки вернуть». «Нет уж. К тому же второе кольцо то ли закопано в земле, то ли на пальце у Марфы». «О, а если он увидит, что его вещица у нее? Теперь и соседка под угрозой. Давайте вернемся. «Блин, и собака моя осталась там!» «Заколебали меня оба! В эту деревню больше ни ногой! Вас высажу!» Лобанов по тормозам резко. Меня инерция кидает вперед и сидение головой. «Макс!» — кричит Рос. «Не дрова везешь, а молодоженов!» «Личным водителем не нанимался. Вылезайте!» «Я дергаю ручку, чтобы выйти. Мне надо к бабушке. Боюсь за нее. Веди себя как мужик. Хватит ныть!» Рос дергает его за рубашку. «Как бы ни подрались!» «А ты сиди смирно. В Москву едем, там разберемся. Повисает тишина. «Уж лучше бы я на автобусе ехала, чем с вами». Бубню под нос. Лобанов снова по газам. Едем. Каждый о своем думает. Начинаю засыпать под монотонный шум двигателя, пока меня не будет громкий звук входящего. «Ну что, где твой видеоотчет? Приходит сообщение, распаляя и без того накрученные нервы. «Макс, телефон дай!» Не звони пока бабушке, ни к чему себя выдавать. Мне надо фото со свадьбы отправить. Лобанов по карманам шарит и ругается. Нет мобильника. Как нет? Так вот, выпал из штанов, пока бежали. Роса твой? Мой телефон в толчке марфа плавает. Я, когда доску и пулбу получил, сам чуть туда не провалился. Очень плохо. Мы, значит, без связи. А что с твоим? Три процента, сядет сейчас. Зарядка есть, давай. Протягиваю свой не айфон. Это чего? То, чем простые смертные пользуются. Такого нет. Все, без связи. Макс, поосторожней, яма! Рос хватается за руль. Поздно. Раздается хлопок, мы подпрыгиваем и оседаем. Что это было? Шине конец, похоже, резюмирует Сафин. Да что за черт? Макс бьет по рулю, будто машина сама себя в яму загнала. Скатываемся на обочину. Посреди ёлок разве что медведь на велосипеде нам попадётся. Есть запасное? Нет, у меня колёса от танка. По гвоздям ездит без проблем. Какого лишего сейчас произошло, я не знаю. Где шиномонтаж ближайший? Лобанов, ты дебил. Чего? Там же, где розетка в Ликиной бане, то есть нигде. Мы в глуши, точка. Парни с умным видом бьют по колёсам, будто это поможет. Эвакуатор надо. Телефон сел. Пешком пошли. Дорогу знаешь? Прямо до трассы. Может, лучше вернуться? Предлагаю. Делайте, как хотите, я пошел. Максим запирает тачку и с видом одинокого рыцаря шагает по пыльной дороге. Эй, ты чего? Лобанов! Ростик забывает про меня и бежит за ним. Ну и ну. Вот она, мужская дружба. Никакой жены не надо. Прихватываю подол от платья и слышу звук. Стойте! Из леса выворачивает трактор. «Помогите!» Ору, размахивая руками. Замечают. «Что у вас произошло, девушка?» «За рулем парнишка, молодой. Повезло». «Колесо спустило». «Какая неудача». «Сможете выручить». «Шин надо менять. Есть запасное?» «Нет». «Плохо. Тогда до сервиса могу довести. «Далеко?» «Километров десять». «Ого! Ну, едем». «Прошу!» Кучер в резиновых сапогах и фуфайке галантно открывает передо мной дверь кареты. «Как такая принцесса и одна без принца?» Подкатывает. «А вон, принц! впереди!» Охлаждаю пыл. «Эй, парни!» Оглядываюсь. Жаль, телефон сел. Эти лица надо было бы сфотографировать, а зрелище еще то. Тракторишка, и я в свадебном платье. Нарочно не придумаешь. «Вот и подъехал!» Бубнит Лобанов. «Класс! На таком транспорте еще не приходилось кататься!» «Вариантов нет. Парни размещают свои мажорские пятые точки в тракторе, и мы под веселый шансон подскакиваем на буграх сельской дороги». «Так у вас свадьба, значит?» «Ага». «Поздравляю. Вот у меня песенка есть по случаю. Чтоб повеселее было». Включает самодельный динамик, и салон бизнес-класса наполняется звуками веселой песни про свадьбу, которой было мало неба и земли. В любой непонятной ситуации нужно уметь не вешать нос. Эх, подпевать, что ли, начать, чтобы окончательно свести с ума муженька и его хмурого друга. А «Далеко до сервиса». Бледный Лобанов не выдерживает. «Еще минут двадцать». «Так, стоп, там мотель впереди. И магазин?» «Да». «Тормози, выйдем здесь». «В смысле здесь?» Поднимаю брови. Во-первых, Лобанова укачала, не привык на тракторах ездить. А во-вторых, тут есть магазин и мотель. «Можем временно остановиться, купим мобильник новый». «Наверное, зарядное устройство проще приобрести?» — переспрашиваю. «Хотя для богачей телефон купить все равно, что за хлебом сходить». «На что денег хватит?» «У Макса», — добавляет Рус. «Максим точно скоро сбежит. Такое впечатление, что женился он, причем на нас обоих, и теперь гарем надо содержать». «Ну все, приехали». «Спасибо за то, что довезли», — толкаю Сафина в бок. «Сколько за услуги?» спрашивает. «Взял бы поцелуем, да девушка замужем?» — улыбается шофер. «Но если разводиться, надумаете, на ферме работаю, тут рядом. Приходи». «Поняла. Буду знать». «Пошли». Рус вытаскивает меня из трактора. Боится, наверное, что тракторист по сравнению с ним в более выигрышном положении, на колесах и при деньгах. Эта мысль смешит, и я начинаю хохотать. Хотя парням не очень-то весело. Лобанов бледный, а Рус раздраженный. «Если что, до гаража прямо никуда не сворачивая, вдоль трассы!» Напоследок кричит тракторист и уезжает. «Надо было до сервиса ехать». «Ага, такими темпами пешком быстрее и приятнее». Все для рыбалки и активного отдыха», — читает Лобанов. «Сомневаюсь, что тут есть то, что нам нужно. Если только мы до Москвы пешком не собираемся идти, тогда да, нам понадобится походный набор». «Что-то мне издалека показалось...» «Показалось! Очки пора менять!» — подкалывает Макс. «Ладно, пошли в мотель. Попробуем оттуда эвакуатор вызвать. Наверняка у них телефон есть».